Слова десятая. Вечером Тамара, спустившись в квартиру сына, увидела на вешалке большую кожаную куртку. Из комнаты Лёни доносился низкий голос. Сын ужинал на кухне один. «Юра! Кто там? Репетитор?» У неё оставалась надежда, что она ошиблась. «Да нет, опять от волонтёров этот приехал. Сергей». «Зачем еще? Только вчера был. А сегодня-то что?» «Да ладно, мам», — примирительно сказал Юрий. «Человек делает свою работу». «Алё, надо уроки делать. Пойду выгоню его». «А перестань». «Он не просто так здесь отирается». «Ну а зачем, по-твоему?» «Может, хочет пожрать на халяву», — подумав, предположила Тамара. «Надеется, что мы ему предложим поужинать, вроде как из любезности. Скажу ему, чтоб поторопился, только Ленечке душу зря бередит. Не найдут они Егора. Он уже где-нибудь в Краснодаре бутылки собирает и наркотиками торгует». «Что, прям одновременно собирает и торгует?» — усмехнулся Юрий. «Утром собирает, продает ночью», — уверенно сказала Тамара, во всех деталях представившая внука за этим занятием. они все так делают. Прибыльный бизнес. Егор еще будет жить получше нас, вот увидишь. Она решительно направилась к комнате Лени, копя в себе негодование. Квартиру сына Тамара считала продолжением своего жилища. Она здесь хозяйка, и нужно спрашивать у нее разрешение, прежде чем допрашивать ее внука. Но сыщик уже натягивал куртку в коридоре. Он коротко поздоровался с Тамарой и бросил напоследок Лёне, который вышел его проводить. «Я напишу тебе завтра, когда вернусь, независимо от того, будут какие-то новости или нет». Закрыв за незваным гостем, Тамара зашла к внуку. «Лёнь, чего он хотел? Откуда вернётся?» «Из Красных Холмов», — рассеянно ответил Лёня. «Бабушка, я ужинать не хочу. Надо доделать кое-что». «Подожди!» — Тамара встревожилась. «Зачем ему в Красные холмы? Там сто раз все осмотрели». Сергей предполагает, что дядя Вася может что-то знать. Сомнительная идея, если бы кто-то спросил мое мнение на этот счет. Но, возможно, в ней есть рациональное зерно, которого я не вижу». Тамара замахала на внука руками, словно утомлённая его многословием, и пошла к выходу, но в дверях задержалась. «А когда волонтёр туда собрался, не знаешь?» Лёня на секунду задумался. «Он сказал, что с утра ещё раз зайдёт в нашу школу, оттуда поедет в холмы. А что?» «Да, подумала...» Не попросить ли его подвести меня? Я бы проверила, в порядке ли дом. А то шастали там, вынюхивали. Может, деревья поломали. Вряд ли волонтёры и полиция поломали наши яблони, — усомнился Лёня. Да, правда, — засмеялась Тамара. Это я глупость сболтнула. Э, хорошо, что ты мне всё разъяснил. Она вернулась к мальчику, с нежностью поцеловала его в макушку и вышла. Тамара всем сердцем верила, что ее сбежавший внук связался с бандой и продает наркотики на улицах далекого города. В то же время она не сомневалась, что Егор лежит на дне севастьяновского погреба со сломанной шеей. Рано или поздно его должны найти, так и задумывалось. Мысленно Тамара аккуратно подверстала к случившемуся пьянство соседа, его тягу к уединённости. Что ж получается? Севастьянов впал в пьяное безумие и убил мальчика, а затем и сам погиб. Вот как было дело. Однако после визита сыщика Тамара сообразила, что смерть её внука не будет расценена как несчастный случай. Если Севастьянов столкнул Егора в погреб, как он сумел запереться в сарае? «Нужно». «Убрать ножницы и лопату!» Её беспокоило ещё одно. Что, если Егор сумел выжить в погребе? Да и Севастьянов не был мёртв, когда она уходила. Он мог развести костёр. Спички у курильщика всегда при себе, а тряпка досок в сарае хватает. Тамара отчётливо помнила удивление и страх в его глазах. Он её узнал. Если сыщик найдёт его живым... «Севастьянов всё ему расскажет». Она покусала губы. ай ай как нехорошо. Надо было вернуться в сарай перед уходом, но она слишком сосредоточилась на Егоре». «Ну, все совершают ошибки», — флегматично сказала себе Тамара. Ночью она плохо спала. Под утро ей приснилось, будто Егор стучит в деревянный люк, стук набирает силу, становится всё громче, и в конце концов жители Красных Холмов, переглядываясь, идут к Севастьянову, чтобы во всём разобраться. «Стойте!» — пыталась сказать им Тамара, и проснулась от этого усилия. На тумбочке звонил будильник. Было пять утра, когда Тамара вышла из подъезда. Сыщик сказал Лёне, что хочет быть в Красных Холмах к полудню, но он может изменить свои планы, поэтому она решила поехать на первой электричке, для верности. Тамара сунула в сумку одну из гантелей, которыми когда-то занимался Егор. Маленькую, всего на два килограмма. Мало ли что может случиться. Вдруг на неё нападут... «Пожилая женщина в безлюдном месте, одна. Нужно быть предусмотрительной и позаботиться о себе». Она добралась до избы Севастьянова тем же путём, что и в прошлый раз, в обход деревни. Ночью ударили заморозки. Трава посидела, утренний воздух был сух и холоден. С губ Тамары срывались облачка пара. Она накинула капюшон, пожалев, что не захватила шапку. «Сглупила». Тамара принялась вспоминать, есть ли в домашней аптечке капли от атотита. Мысли скользили от лекарств гантель в её сумке и обратно. Траумель, если она вдруг потянет мышцу, но может и не пригодится. Деревня ещё не начала просыпаться. Было тихо, только трава хрустела под ногами, как яичная скорлупа. Подойдя к избе, Тамара огляделась и нырнула в калитку. Лопата на месте. Она прислушалась. Внутри было тихо. Сорока отчаянно застрекотала на крыше соседнего дома, но снялась и улетела. Тамара не стала трогать лопату. Сначала Егор. В сны она не верила, но утренний был неприятным. Ей хотелось скорее покончить с сомнениями. морщись от хруста под ногами, она подошла к леднику, потянула на себя дверцу. Ножницы тут, под скобой. Изнутри никто не стучит в люк. «Кому стучать-то?» — укоризненно сказала вслух Тамара. Из сумки извлекла хороший мощный фонарик, который позаимствовала у сына. Вытащила ножницы и вернула на полку, где и были. всё должно содержаться в порядке. Откинув тяжёлую крышку, Тамара направила луч света вниз. Егор лежал, уткнувшись лицом в землю. Теперь она могла рассмотреть все подробности. Правая его рука была неестественно вывернута, левая прижата телом. тамар некоторое время светила ему в спину, словно желая убедиться, что он не пошевелится. Но всё было ясно. «Ах, Василий!» «Да чего тебя водка довела?» Она со вздохом, сожаления начала опускать крышку на место, но остановилась. А может, Севастьянов и не толкал его? Егорушка сам упал. Когда после дневного света входишь в тёмное помещение, можно и не заметить яму. «Нет, всё-таки толкнул!» Тамара закрыла крышку. Василий был редкой гадиной. Пусть запомнится людям, как человек, убивший ребёнка. Фонарик Тамара спрятала в сумку, вытащив вместо него гантель. Теперь Севастьянов. Она не волновалась, открывая дверь сарая, и увидела как раз то, что ожидала. Старик лежал возле стены, скрючившись. Издалека он был похож на груду тряпья. Тамара оглядела сарай, но не нашла никаких признаков кострища. Севастьянов не пытался согреться. Он просто съежился и сдох. Лопату Тамара по той же привычке к порядку поставила вместе с остальными инструментами. Прикрыла дверь. Вот теперь всё выглядело идеально. Старик, должно быть, допился до белой горячки. Опасное это дело. Егор, конечно, и сам виноват. Зря сунулся к Севастьянову. Остался бы дома, не случилось бы беды. Подхватив сумку, Тамара пошла к выходу. В голове замельтешили привычные мысли. Что приготовить на обед? Есть ли у Лёни сегодня дополнительное занятие? Может быть, пирог с ягодами? Или купить тыкву? Сейчас как раз сезон, и начинить её гречкой с грибами. Ароматное блюдо и нарядное. Перед калиткой ждал волонтёр Сергей. Тамара оцепенела, сглотнула, сделала два неуверенных шага к нему, И зарыдала, словно слёзы всё это время копились внутри и лишь теперь её прорвало. — Егорушка! — рыдала Тамара. Сумка выпала у неё из рук. — Мальчик мой золотой! Ох, что ж делать? Он ведь там лежит, там! Она тыкала куда-то за спину, спотыкалась и, наконец, осела на траву, раскачиваясь от горя. Сергей подошёл ближе. отпихнул ногой ее сумку. Тамара сквозь слезы, непонимающе уставилась на него. «Не знаю, что вы с собой взяли, Тамара Григорьевна», сказал тот, глядя на нее сверху вниз. «А проверять на своей шкуре не хочу». «Мальчик мой! Егор!» простонала она. «Он убитый лежит! Я приехала, думала, поговорю с Василием, а он...» «Полицию надо! Скорую!» Бабкин присел на корточки и застегнул на ее запястьях наручники. Тамара вытаращилась на него. «Я частный детектив. Кстати, я установил ночью камеры», — сообщил Бабкин. «Вы обнаружили Егора и оставили его в погребе. Не спустились к телу вашего внука, не пытались помочь». Просто посмотрели сверху, убедились, что он мёртв, и закрыли крышку. «Я... я от шока, от потрясения», — пробормотала Тамара. «Детектив?» «Севастьянов вас узнал», — устало сказал сыщик. Тамара с такой силой подалась вперёд, что Бабкин отпрянул. «Севастьянов мёртвый, в сарае лежит! Он внука моего убил!» Сыщик взглянул на что-то за её спиной. услышав шорох тамара повернулась всем телом и увидела их обоих егор смотрел на нее с ужасом севастьянов с отвращением прежде чем вы начнете блажить про любимого внучка который вернулся из мира мертвых я вам кое что объясню сыщик обошел ее и снова присел на корточки доказанное покушение на убийство двух лиц Прямой умысел. Попытка скрыть улики. От шести до пятнадцати лет, Тамара Григорьевна. Я бы ставил на пятнадцать, с учетом того, что вы пытались убить собственного внука. Этим можно произвести впечатление на суд. Тамара молчала, из глядя на него. Егор сел на скамейку и закрыл лицо руками. Севастьянов закурил. «Есть другой вариант», — продолжал Сергей. «Вы пишете явку с повинной. Тогда запись с камер останется у меня. Егор и Василь Семёныч будут молчать. Дадут вам лет шесть, за примерное поведение отпустят через четыре». «Может, я домой пойду?» — неожиданно предложила Тамара. Севастьянов закашлялся. Бабкин долго смотрел на неё, сказал... Две минуты даю на раздумья, потом звоню в полицию. И тоже закурил, прислонившись к стене сарая возле Севастьянова. Тамара неуклюже поднялась, провела ладонью по юбке, к которой прилипли сухие листья. Егор подошел и, ни слова не говоря, стал отряхивать ее со всех сторон. Когда он закончил, Тамара облизнула губы и сказала... пошли в избу там писать удобнее